Для начала я тебе скажу, чего я не собираюсь делать: публично отчитываться перед всеми друзьями, товарищами и просто знакомыми о своих личных делах, которые касаются только меня и Ольги. Успокойся на том, что никуда мы друг от друга не денемся, работая в одном театре, и поговорить у нас ещё будет и время, и возможность. Ты бываешь противным до такой степени, что тебя хочется ещё раз стукнуть. Эльмар Объясни, чего ты добиваешься? Чтобы мы с Ольгой разобрались в своих отношениях? Так это ни наскольчко не зависит от твоих усилий. Мы всё равно встретимся и поговорим, после чего либо сойдёмся, либо разбежимся. И ты здесь ничего не изменишь и не поправишь. Тканквара рассердился первый паладин. Что я слепой? Я не вижу, как вы с Ольгой друг от друга прячетесь? Небось каждый думает, что другой не хочет с ним общаться, в свою очередь, не хочет навязываться. Меня эта ваша взаимная ненавязчивость еще прошлой зимой достала. Ты помнишь, сколько вы тогда выкобинивались, прежде чем встретиться и поговорить как люди? Если бы вас с двух сторон не пинали, вы бы до сих пор ходили все себя гордые и тактичные. Послушай, тебя что, куда-нибудь послать, чтоб ты не лез с ним в свое дело? Ну ладно, не хочешь об этом говорить, как хочешь? Чего я надрываюсь, проще на тебя шелара натравить? Уж ему-то ты все скажешь, никуда не денешься. Кантор хотел ответить что-нибудь ехидное, но его перебил в дружный радостный рев, донесшийся на этот раз откуда-то с верхних этажей. — О, уже повесили, — отметил Элмар, обернувшись в направлении замка. — Пойдем? — Пойдем, — вздохнул Кантор. — И зачем я согласился? — Пусть бы этот замок папе вернули, что ли. На сельской площади их ожидало ещё одно занимательное действо. Гиппократ и Джеффри пытались объясниться с неким пожилым господином, который, судя по всему, точно так же не дружился с иностранными языками, как и сами герои с Мистралиским. Господин явно не относился к числу жителей деревни, одет он был как кабаллера скромного достатка, а также имел при себе лошадь, меч и некоторое подобие свиты, среди которой Кантер тут же узнал вчерашнего гонца. Вокруг жертв лингвистического недоразумения трусил кругами Савелий, с любопытством прислушиваясь к разговору и пугая лошадей. — В чем дело, ребята? — поинтересовался Кантор, приближаясь. — А где все остальные? — Жустин пошла какого-то больного посмотреть, — охотно пояснил кентавр, и мальчишка за ней увязался. Ер тоже где-то еще по селу ушляется, комаров стребляет. Льямс и Тор не стерегут пленных. А мы тут ну ни хрена не понимаем, чего этот мужик от нас хочет. Кантор уже примерно понял, в чём дело, но всё же вежливо приподнял шляпу, приветствуя соседа. Дон Кихота, да, если я не ошибаюсь. Обрадованный кавальеро приосанился, подкручил усы и изложил свой полный титул, состоящий, судя по всему, из названных трёх таких же убогих деревень, и объяснил, что он от господ героя хочет. Всего лишь пригласить их в свой замок и отблагодарить подобающим образом за избавление от разбойников, потому как господа-герои совершили выдающийся подвиг, заслуживающий столь же выдающейся награды. А в этих краях нет никого, кроме него, дона Хиринельда, кто мог бы достойно, как нет, мрачно перебил Луканта. А ваш сосед, дон Диего дель Кастильмара, кавальеро Мерески, он что, не в этих краях? Или не способен достойно отблагодарить господ героев? Или это не его замок, и ему некуда их пригласить? А где он сам? Ушлый Дон Херинельда беспокоился и даже с некоторым подозрением присмотрелся к Элмору, но, видимо, решил, что синеглазый блондин никак не может зваться Доном Диего. — Перед вами! — также мрачно проворчал Кантор. Как ни странно, у него почему-то не было никакого желания ни драться, ни скандалить, хотя нахальный сосед... Вполне заслуживал некоторого вразумления. И ничуть не рад тому, что у меня оригинальным способом пытается увести часть имущества. Дон Херинельде на глазах сдулся и подкуснел. — Вы могли бы хотя бы представиться вовремя, — огорченно посветовал он, — так как конфузить соседа перед собственной свитой и перед гостями? Во-первых, и вы слишком быстро перешли к делу. А во-вторых, небольшой конфуз — достойная награда за повышенное внимание к чужим повестиям. — На этом предлагаю считать, что мы квиты, и приглашаю присоединиться к предстоящей попойке. Если, конечно, — Кантер усмехнулся, — у вас нет других планов на этот вечер. — Эх, и тут ничего не вышло, — вздохнул сосед, не скрывая досады, но и не выказывая никакой обиды. — Одно утешение. Дон Гильермо и Дон Леонсио тоже уедут, не солоно хлебавши. — Ну что ж, будем знакомы. «Я смотрю, в наших краях это популярное развлечение прихватывать соседские земли, а?» — рассмеялся Кантор и охотно пожал протянутую руку. «Мне стоит ждать еще этих господ?» «А отчего же земля должна быть без хозяина?» — рассудительно изрек Дон Херинельда, оглядывая скользнувшее приобретение. «Ничего хорошего от этого не получается. Разруха одна и непорядок. Вон, пока вас тут не было, как поместье-то запустили». Глядите, двор не метен с дня последней революции. На втором этаже стёкла выбиты, крыша прохудилась. Я уж не говорю о том, что от недосмотров в таких ничейных замках разбойники заводятся. А уж что там внутри творится, я и представить опасаюсь. Ах, да, хорошо, что вы напомнили, похватился Кантор. Там внутри действительно творится. Кому бы поручить всё это убрать? Кто обычно там убирает? Ну, кто должен это делать и как вообще организовать народ, чтобы навели здесь порядок? А, так вы никогда раньше не занимались хозяйством? Чуть ли не обрадовался доггливый сосед и, подхватив хозяина под локоть, уверенно направился в сторону ворот. Так я вам с удовольствием помогу. Что до поддержания порядка в замке, то это проще всего. Надо нанять дворецкого и горничную. Сейчас, учитывая в каком состоянии там всё находится, можно собрать десяток женщин и приказать Ой, нет, Кантер вспомнил некоторые обновления интерьера, произведённые не более часа назад. Как раз учитывая в каком состоянии там всё находится, женщин туда лучше не пускать. Сосед рассмеялся. Уверяю вас, Дон Диего, за прошедшие 20 лет селянки разучились бояться таких вещей. Хотя в нашу глушь война заглядывала нечасто, повидать довелось всякого. Последнего синьёра расстреляли местные партизаны. расстрибив предварительно его немногочисленную охрану. После этого здесь орудовали бандиты. До того в замке жила вечно хворающая старушка, которая не могла ни управлять толком, ни защитить своих крестьян. А ещё раньше, говорят, и вовсе маг. Можно только догадываться, что с ним сделали во времена закона и порядка. А сами вы давно здесь живёте? поинтересовался Кантор, так как не припоминал дона Хиринетт в числе старых знакомых. Лет 10 — охотно поведал тот. — Как старший брат помер, так я сюда и переехал. Тоже поначалу тяжеловато было вникнуть в тонкости копчения рыбы и стрижки овец, а потом даже интересно стало. — А вы какими судьбами в это заброшенное местечко приобрели? — Король пожаловал, — честно признался Кантор. — А, ну это вам повезло, вам хоть действительно ничейный кусок пас жаловали. А то чуть дальше к югу, есть у нас такой юридический казус, что сразу три владельца за один замок судятся, потому как им всем его при разных правительствах пожаловали. А пока суд не доумевает, что со всем этим делать, всячески друг другу досаждают и пакостят. Так вот, на чём я остановился? А, ага. Значит, первым делом надо как следует этоыскать замок и оприходовать всё, что там найдёте. Если там обитала банда, где-то в укромном месте обязательно должен быть спрятан разбойничий общак. Сокровище, то есть. Его надо перечитать и распределить. Что-то оставить себе, что-то отдать героям, а какую-то часть немного можно раздать крестьянам. Хотя, как мне кажется, им хватит и вещей. Затем надо изловить лошадей. Кстати, Дон Диего, вы женаты? Хорошенькая, кстати, непочтительно расхохотался за его спиной принц Мофей. Видимо, его высочества уже насмотрелись на местных недужных и решили вернуться в общество. «Диего, там народ уже начинает потихоньку шарить по твоей хибаре, которую гордо именуют замком, выносить какое-то тряпье и снимать с покойников сапоги. Ты бы как-то их организовал, что ли, а то ведь все растащат. Пусть бы лучше атамана с лестницы собрали и тех двоих со стенки смыли». «Стенку сам будешь мыть», — мстительно огрызнулся кантор. Мне хватало ещё поучения выслушивать от сопливого эльфа. Тебе наставник никогда не говорил, что в помещении огненными шарами кидаться не следует? Или ты других заклинаний не знаешь? Иди лучше с мини-мастером Ильямса и попроси, чтобы он собрал народ во дворе. Сейчас я приду и попробую всех построить и занять делом. Вот только разберусь с гостями.